Я и маленький спартанец. Я могу часами играть в компьютерные игры. Особенно если рядом со мной друг Дениска. Родители не разделяют моего увлечения Особенно мама. Она считает, что из-за этого я плохо учусь. У меня с родителями договор. Сначала уроки, потом часик на компьютере, а перед сном семейное чтение. Приходится выполнять. Я слышал, что из меня хотят сделать начитанного мальчика. У нас дома большущая библиотека. Больше трех тысяч книг. Родители боятся, что я их никогда не прочитаю. А я ленюсь читать сам. Но одна книга совершенно изменила мое отношение к литературе. Недавно бабушка читала мне свою любимую книгу «Сердце» Эдмонда де Амичеса. Меня поразила история о маленьком спартанце. Вот это герой. Ему приказали срочно бежать из Спарты, за подкреплением, чтобы спасти родной город от врагов. С собой он взял друга, ручного лисенка. Маленький спартанец спрятал его за пазуху. Путь занимал почти целый день. Лисенку стало жарко. Он захотел есть и пить. Он сполз на живот маленького спартанца и начал его покусывать, чтобы напомнить о себе. А маленький спартанец не обращал на это никакого внимания. Главным для него было выполнить задание. Город ждал помощи лисенок кусал все сильнее и сильнее. Когда маленький спартанец прибежал в город, он нашел людей и передал им просьбу спарты, а потом рухнул замертво. Лисенок прогрыз ему живот. За это маленькому спартанцу поставили памятник. Он с любимым лисенком на руках. Недавно пришлось вновь вспомнить этот рассказ. Я заболел. В школе поднялась температура, рвало. Папа отнес меня домой на руках. Потом дико болела голова, смотреть на свет было невыносимо. Вызвали скорую. Доктор сказал, что нужно срочно ехать в больницу. Чтобы точно поставить диагноз, назначили очень болезненные анализы, спинномозговую пункцию, кололи прямо в спинной мозг. Мама даже охнула, когда это услышала, а у папы затряслись руки. Я тоже испугался. Мне еще ни разу не делали такие страшные уколы. Но как маленький спартанец, я смело пошел в процедурный кабинет. Не волнуйтесь. Надо, так надо. С менингитом меня положили в больницу. Заведующая сказала, что я молодец, стойко выдержал пункцию и даже не заплакал. Это мне маленький спартанец помог. Благодаря ему я понял, что для важной цели, для дела, можно вытерпеть любую боль. Записала Марина владимирова